Глава сорок пятая. Арсений. Максик, ты же знаешь, девочек щипать нельзя, спокойно произносит лисичка. Мы уже дома, накупались, устали, валяемся на лужайке и лопаем абрикосы. Максик с няней в гамаке, я рядом в шезлонге. Вика занимается своими прямыми обязанностями, пытается сделать Максу внушение по следам происшествия на пляже. Он там навёл шухеру. А мальчиков можно щипать? Интересуется мой сын. И мальчиков нельзя. А кусать? Нет. А пинать? Ты сам все прекрасно знаешь. Мы не дикие звери, мы живем в обществе. Где мы живем? Все люди вместе называются общество, и каждый должен вести себя хорошо, чтобы нам было удобно жить вместе. Как она спокойно отвечает, просто без натерпения, ни капли раздражения. Я же хочу ответить по-своему, Максим, говорю я свое веское отцовское слово. Девочечку обижать нельзя ни при каких обстоятельствах. С мальчиками же ситуация другая. Бывают случаи, что нужно дать сдачи, а иногда даже напасть первым. Арсений Михайлович, осуждающе восклицает лисичка: мужчина должен защищать свою женщину, свою семью, друзей, и всех слабых. Если кого-то обижают, не надо мямлить, просто врешь. Не знала, что вы такой агрессивный, произносит лисичка. Мне кажется, или в ее голосе звучит восхищение, и она смотрит на меня так, что у меня как будто плечи шире становятся. Зачем ты щипал девочку, спрашиваю я Максика? Она меня первая ущипнула. Разве девочкам можно щипаться? Нельзя, говорит Вика. Девочкам тоже нельзя. Но они все равно нас щипают, говорю я, а мы должны терпеть. Максик смотрит на меня очень внимательно, кивает. Я понял, пап. Как же все-таки изменились мои отношения с сыном за последнее время. Две недели рядом, и я узнал его лучше, чем за весь последний год, когда мы виделись только по вечерам и в выходные. При нашей первой встрече Лисичка поставила мне верный диагноз. Я не справлялся с его воспитанием, но я исправился благодаря ей. Ты нарисовал рисунок, спрашиваю я Максика. Я вечером еду к бабушке. Я с тобой. Не в этот раз. Мне надо заскочить на работу и на бачату. Но про это лисички знать не надо. Я должен еще хотя бы немного отточить свое мастерство, прежде чем демонстрировать его ей. Я уже почти дорисовал, сообщает Макс и идет в детскую. Возвращается и сначала показывает свой шедевр лисички. Кто это? спрашивает она. Это ты, а это я. Да. А что это мы делаем? Женимся, спокойно отвечает Максик. У тебя фата, а у меня меч, видишь, боевой. Твою дивизию. Похоже, эта мысль, несмотря на все мои аккуратные объяснения, прочно засела в его голове. Женится он еще и с боевым мечем. Лисичка тихонько хихикает. Максик, я не могу выйти за тебя замуж. Почему? Я для тебя слишком взрослая. Но я же вырасту, ты же меня подождешь? Когда ты вырастешь, я уже буду старая. Ну, то есть, в общем-то, не очень. Я старше тебя всего на семнадцать лет. Это же не много. Как сказать? Женись лучше на Полине или на Кате. Она же не просто так тебя сегодня щипала. Не, отрицательно машет головой Максик. Я жениюсь на тебе, раз папа не хочет. Что? Сын, ты что творишь? И что я должен сейчас сказать? Что хочу жениться или сделать предложение? Очень подходящий момент. Эх, Максик, Максик, что же ты так меня подставляешь? Мы с Викой, конечно, посмеялись над рассуждениями Макса, но для меня это все не шутки. Сейчас еду к маме и всю дорогу общаюсь с юристом, который работает над моим разводом. Он грамотный, действует очень осторожно. По другому никак. Разведка показала, что у Тай появился новый богатый ухажер. Меня это уже не задевает вообще. Наоборот, я рад. Значит, момент подходящий. Она согласится на развод при хороших отступных. Да, деньги всегда интересовали ее больше, чем я или сын. Мой сын. Я вручаю маме гостинцы и рисунок Макса. Наверное, не надо было, но он старался и хотел, чтобы бабушка его увидела. Это ты что ли спрашивает мама? Ну, допустим, я. Не посвящать же ее в подробности нашего любовного треугольника. И так все очень странно и не очень правильно. Ты что, предложение ей сделал? Нет, пока. Разведись сначала. Уже развожусь. А помнишь, что было год назад? Помнишь, что твоя Таисия устроила? Она не моя. С трудом удерживаюсь от желания швырнуть что-нибудь в стену. Моя Таисия, каким я был дебилом, когда не послушался маму и женился. На что я надеялся? Где были мои глаза? А год назад, когда я наконец попросил развода, эта стерва сразу примчалась и устроила показательные выступления, после которых мне понадобилась помощь психолога, чтобы привести Максика в равновесие. Я не могу допустить, чтобы это снова случилось, и я не допущу. Мама, я все помню. И я очень хочу с этим покончить как можно скорее. Вот это правильно, кивает мама. А сразу жениться категорически нет. Да еще и снова на какой-то малолетке. Почему тебя на школьницу тянет? Вика не школьница, ей двадцать три, и та и школьницей не была. Черт, меня тут чуть ли не педофилом и извращенцем выставляют. И кто? Родная мать. Это все я виновата, внезапно произносит мама. Ты? И надо же мне было свалиться с сердечным приступом. Согласен, это было лишнее. Если бы я не свалилась, не появилась бы эта Вика. Когда я думаю об этом, мне становится страшно. Не появилась бы, я бы так и жил где-то на краю депрессии, загнанный работы и перебивающиеся случайными связями, не замечаящий, что сын растет без меня. Я очень рад, что она появилась, твердо говорю я. А то, что она моложе... Ей танцульки нужны, молодые парни и беззаботная жизнь. А не взрослый мужик с прицепом. А Максик к ней все больше привыкает. Я молчу. Мама тоже. А потом она произносит: Арсик, что? Не торопись. Куда ты гонишь? Зачем сразу жениться? Ну а что я ей предложу встречаться, гулять за ручку? Просто подожди. Ждать? «Да и ее того и гляди, уведут у меня из-под носа». «Мам, я все знаю, но так уж случилось, что я влюбился именно в нее». «Что ты все я, да я?» — влюбился он. «Подумай о ней, не будь эгоистом и не порть девочке жизнь». «Блин, не будь эгоистом». «А я эгоист?» «Видимо, да».